Полицейский остановился посреди комнаты, подозрительно осматриваясь. Он внимательно оглядел столик, где лежал мой бумажник и кошелек с мелочью, и два чемодана, стоявших у окна. «Вот окна», — подумал я. «Это, наверное, связано с Диди. Они ищут ее и полагают, что найдут у меня. Бог его знает, какие у них в Швейцарии законы. Говорят, тут в каждом кантоне свой закон».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 В городе у нас много иностранных корреспондентов ввиду большого числа и высокого положения наших гостей. — Он все это говорил? — недоверчиво спросил я. — Кое-что я добавил от себя, — признался администратор, — чтобы вы смогли надлежащим образом уяснить положение. Я сосредоточенно глядел полицейского офицера Бругельмана. Встретил его мутный ледяной взгляд. В комнате было очень тепло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 вынул оттуда мои грошевые лыжные штаны и что-то сказал по-немецки администратору. Офицер полиции Бругельман желает знать, перевел администратор, что у вас, лишь одни эти лыжные штаны? Да, одни. Где вебиль прежде? Не прибегая к переводу, вдруг нетерпеливо спросил полицейский на ломаном английском языке. В Сан-Морице. Сан-Мориц? В такой лыжной штаны?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 Я чуть не назвал отель «Святой Августин», но удержался и дал адрес своей прежней квартирки на 81-й улице. Она была такой же постоянной, как и все в моей теперешней жизни. Но если Интерпол или еще кто-нибудь займется расследованием, то меня, по крайней мере, не смогут обвинить во лжи. «Профессия?» — задавая вопрос, полицейский не поднимал головы, старательно записывая. «Частный предприниматель. Счет в какой банк?»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 «Ни в чем не подозреваю вас!» — еще раз поклонился он. «И на том спасибо!» — буркнул я. «Удачно покататься вам сегодня!» — по привычке пожелал он. «Постараюсь!» — хмыкнул я. Он попятился и вышел из номера, неловко теребя пуговицу. Фабиан в щегольском тирольском костюме поджидал меня у входа в банк. Он хорошо выглядел, и никто бы не сказал, что этот человек целую ночь провел за картами, проиграв кучу денег. Завидев меня, он приветливо зулыбался, но, заметив мой удрученный вид, с беспокойством спросил, «С вами что-то случилось?» «Не зная с чего начать. Вы, как всегда, франтом». «Слышал об отъезде Юнис. Понимаю. Это удар для вас. Давайте сначала сделаем то, для чего мы пришли сюда, сухо заметил я».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 «Вломились еще в какой-нибудь номер в отеле?» Я смущенно огляделся вокруг. Хотя слон говорил громко, никто, казалось, не услышал его слов. «Не дали, как этой ночью», — в тон ему ответил я. «Все шутите, юноша? Ишь, обожатели чужих ботинок!» слон хрипло рассмеялся, глаза его налились кровью. «Он был из тех людей, что за полчаса могут поссорить целые нации». Мысль о том, что этому хаму придется сегодня в четыре часа отдать тридцать тысяч, раздражала и угнетала меня. Новые часики случайно не заработали? Нарочито громко спросил Слоун. Или здесь вам труднее развернуться? Убирайся вон, свинья, прошипел я, чувствуя, что кровь закипает в жилах. Слоун натянуто рассмеялся, словно счел мою резкость за шутку. Будьте поосторожней с этим приятелем.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 — воскликнула Лили и, пожав мне руку, добавила, «Простите, милый, вас я не имела в виду». «Прощаю всех», — сказал я. «А как насчет еще одной бутылочки вина?» Я был взвинчен. Надо было успокоиться. Сидя за столом с Фабианом и Лили, спокойно и мерно жующими, я чувствовал, как во мне нарастает острая неприязнь к ним обоим. Меня так и подмывало высказать им в лицо все, и то, что было во Флоренции, и то, что вчера ночью поведала мне Юнис.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 Готов поклясться, что в нем сквозила радость. «Ерунда, Ганс!» — резко возразил он. «Очевидно, мне нужно выйти и посмотреть, что случилось. Лили, останься здесь, а воз Дуглас, попрошу пойти со мной». Фабиан поднялся из-за стола и с мрачным видом торопливо направился к выходу. Все сидевшие в ресторане с любопытством провожали его взглядами. Я последовал за ним. Наши лыжные ботинки так гулко стучали по полу, словно шел взвод солдат.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 как будто два печаленных друга скорбят о трагической утрате. Дуглас, мой мальчик, — шептал он мне, поглаживая по плечу и словно утешая меня, — я сейчас спущусь с ним и заберу у него из кармана мою расписку. Вы не помните, в какой карман он ее положил, в правый или левый? Вот это я бы назвал истинно благопристойным знаком уважения к умершему, — сказал я. По-моему, в левый. Я просто восхищен вами, милый друг. Фабиан обнял меня крепким мужским объятием. «Вы человек, на которого можно рассчитывать?» Отпустив меня, он громко произнес, чтобы слышали окружающие. «Ступайте к Лиле! Она не снесет такого удара! Дайте ей крепкого бренди Фабиан поспешил к подъемнику, где оба инструктора уложили труп на двухместном сиденье, пристегнув его ремнями. Фабиан сел рядом на второе сиденье и, заботливо поддерживая мертвеца, дал сигнал, чтобы их спустили вниз. Инструкторы заняли следующую кабину. Почетные могильщики в неподавающей ярких парках, им выпала честь сопроводить мертвое тело вниз для погребения. Я вернулся в клуб. Лили допивала кофе. Я заказал две рюмки бренди